рамки моей памяти раздвигались всё шире и шире предо мной проходили далёкие и давно забытые и как мне казалось никогда не виданные страны дикие леса какие-то гигантские бои в которых к людям примешивались и звери но это были туманные очертания из которых ещё не складывалось никакого определённого образа среди этих картин Примелькнула девочка в голубом платье. Эта девочка была мне давно знакома. Во время моего последнего существования она изредка являлась мне во сне, и я всегда считал такой сон дурным предзнаменованием. Это была девочка лет 10, худая, бледная и некрасивая, только глаза у неё были чудесные, чёрные, глубокие, с серьёзным, совсем не детским выражением. Иногда эти глаза выражали такое страдание и такой испуг, что, встретившись с ее взглядом, я немедленно просыпался с биением сердца и с каплями холодного пота на лбу. После этого я бывало уже не в силах заснуть и несколько дней находился в раздраженном нервном состоянии. Теперь я убедился в том, что девочка эта действительно существовала. И что я её знал когда-то? Но кто была она? Была ли она мне дочерью, сестрой или совсем посторонняя? И от чего в её испуганных глазах выражалось такое нечеловеческое страдание? Какой изверг мучил этого ребёнка? А может быть, я сам мучил её когда-то, и она являлась мне во сне как наказание и упрёк? Странно, что среди моих воспоминаний не было вовсе весёлых, радостных, что мои внутренние очи читали только страницы зла и горя. Конечно, бывали в моих существованиях и радостные дни, но вероятно их было немного, потому что они забылись и потонули в море всяких страданий. А если это так, то к чему же моя жизнь? Нельзя же предположить, что жизнь устроена для одного страдания. Есть ли у нее какая-нибудь другая конечная цель? Вероятно, есть, но узнаю ли я ее когда-нибудь? Ввиду этого незнания, мое теперешнее положение, то есть состояние безусловной неподвижности и покоя, должно бы было мне казаться неприятным. верхом блаженства. А между тем из всего этого хаоса, неясных воспоминаний и отрывочных мыслей начало у меня выделяться одно странное чувство. Меня потянуло опять в туюдоль мрака и скорби, из которой я только что вышел. Я старался заглушить в себе это ощущение, но оно росло, крепло, побеждало все доводы, и наконец перешло в страстную неудержимую жажду жизни